Тихой улице Деревянные одноэтажные домики Прячутся среди сирени И черемухи Близится ясный весенний вечер Занятия в школе Или как ее в те времена Называли гимназией Закончились Ученики возвращаются домой Точно Вон они в конце улицы появились Ребята окружили пожилого человека с Седой бородой Он что-то им рассказывает А они внимательно слушают Ученики гимназии провожают до дома Своего любимого преподавателя физики и математики Константина Эдуардовича Циолковского Дядя Кузя, ты ведь говорил, что это известный ученый А он, оказывается, просто учитель Чевостик, быть учителем, особенно таким, каким был Циолковский Тоже очень почетно Константин Эдуардович был преподавателем несколько десятилетий За эти годы он привил любовь к знаниям сотням учеников А в свободное от этой работы время занимался наукой Его труды стали основой всей современной космонавтики Циолковский первым понял, полеты в космос возможны На ракетах, да, дядя Кузя? Верно Ученый подробно описал устройство и самой ракеты, и ее реактивного двигателя. А что это за реактивный двигатель? Реактивный двигатель – это двигатель, который работает, используя принцип реактивного движения. При реактивном движении из тела, например, из ракеты, назад с силой выбрасывается газ или жидкость. При этом возникает сила, которая движет ракету вперед. Звучит сложно, но ты сразу все поймешь, если проделаешь один опыт, который показывает, как происходит реактивное движение. Что же это за опыт? Очень простой. Нужно взять воздушный шарик, надуть его и, не завязывая, отпустить. Воздух станет выходить назад. А шарик, сдуваясь, полетит вперед Здорово! Обязательно проделаю этот опыт Когда вернемся домой А сейчас я продолжу свой рассказ Циолковский продумал все детали Ракетного реактивного двигателя И понял, что ракетное топливо Должно состоять из двух частей Самого горючего И кислорода Молодец, Чевостик. Но эти две части Не должны смешиваться раньше времени Иначе смесь взорвется прямо на земле Сильный взрыв получится Ведь топлива в ракете много И даже не много, а очень много